Виктор Молотов, Дмитрий Дубов, Лорд блуждающих земель. Глава первая. Когда я очнулся, лёжа на сырой траве, то сперва увидел чистое синее небо над головой. И, несмотря на дикую головную боль, смог улыбнуться. Значит, мой план сработал, и вместо путешествия на тот свет я оказался в другом мире. Однако через секунду прекрасную картину сменила уродливая морда монстра, напоминающего то ли огромную гусеницу, то ли сухопутную каракатицу, то ли все сразу. Тварь распахнула пасть и потянулась ко мне, но я резко вскочил и отпрянул. Еле удержал равновесие. Голова раскалывалась. А перед глазами все поплыло. Ужасное состояние. За спиной раздался топот ног, а затем и громкий крик. «Вот они! Лорд, бегите!» «Что? Кто это говорит? Неужели это мне на помощь подоспели?» Позади раздались выстрелы. Их звуки точно молотком били по моей голове, я инстинктивно прикрыл уши, но легче от этого не стало. Пули были этой твари ни нипочем. А затем мимо меня пролетела вспышка огня. «Так, значит, стихийная магия здесь есть. Уже неплохо». Тварь была проворная, и люди опасались приближаться к ней на близкое расстояние. «Лорд, скорее сюда!» — кричали у меня за спиной. Пришлось быстро адаптироваться. Я проморгался, чтобы зрение восстановилось, и заметил, как тварь прыгает в мою сторону. В прошлой жизни я монстров убивал по щелчку пальцев. Может, и здесь сработает? Ага, размечтался. Хотел отправить ману к земле, но нашел в этом теле лишь каплю энергии. Этого хватило только, чтобы небольшой камешек поднялся на поверхность. Пришлось действовать быстро, если я не хотел стать обедом для уродливого монстра. «Дайте оружие!» — крикнул, обернувшись к незнакомым людям. «Раз не хотят приближаться, то убью монстра сам». Зато, судя по взглядам, они хорошо знали меня. Вернее, того, кто раньше был мной. Они не спешили близко подходить, а я едва успевал уворачиваться от попыток твари меня схватить. «Какое же слабое тело!» «Быстро!» Я протянул руку, и в нее мигом вложили... «А что это?» «Не могли винтовку дать?» «Ладно, потом разберусь». Я взмахнул мечом, похожим на мачете, и одним взмахом отрубил твари голову. Но остальная часть длинного тела продолжала двигаться. «Лорд!» «Мы добьем урка», — сказал мне высокий мужчина с густой бородой. «Урка? Видимо, так здесь монстров называют». На поляну выбежали 10 человек, которые раньше не решались приближаться к твари. Они быстро добили монстра с помощью мечей, а потом началось что-то интересное. Сперва сняли с твари шкуру, достали из головы красный кристалл размером с мой кулак, а затем стали разрезать тушу на мелкие куски, а мясо собрали в специальные контейнеры с надписью «Морозильная камера». Голова продолжала гудеть, но уже не так сильно, а по лбу стекали липкие струйки. Я вытер их рукавом. Кровь. Видимо, так и умер мой предшественник. А моя сила восстановила его тело и позволила душе переселиться в него. Правда, на этом моя магия и закончилась». Сейчас я даже булыжник создать не могу. А ведь совсем недавно строил целые города по мановению руки. Тогда меня прозвали Великим Архитектором. Я мог сделать из земли все, что угодно. Пока не умер под завалами построенного мной города. Но тогда вместе со мной умер и весь остальной мир. Это не был заговор высших сущностей или вторжение демонов. Просто у каждого мира есть свой срок и благодаря моим городам я смог отложить неизбежное на сотни лет. Но когда планета умирает, взрываются вулканы, а атмосфера распадается, это не могут остановить даже боги. А умирать я не хотел, вот и потратил все свои силы на перемещение в альтернативную реальность. В принципе, я еще жив, и у этого тела есть задатки к магии, значит, есть с чем работать. Так действия этих незнакомцев начинают меня настораживать. Что вы делаете? Прямо спросил я у людей. Надо же понять, куда меня перенесло. Да и небо здесь синее, а не желтое от постоянных магических бурь умирающего мира. Мог бы часами любоваться. «Как что, лорд? Тушу урка разделываем», — ответил мне мужчина с короткими седыми волосами. Он смотрел на меня, как на сумасшедшего. «Крислы?» для подзарядки внедорожника. Он продемонстрировал мне красный кристалл. Мясо съедим, а из кожи можно шить чего-нибудь. Странно. В моем мире твари встречались редко и были полностью ядовиты. Здесь же все обстоит иначе. Так, давай с самого начала тебя как зовут? я ваш личный слуга. А вы, видимо, нехило головой о камни приложились, когда от урка убегали. Тут-то я смотрю, много крови на блыжниках. Упали, небось. Убегал? Неужели я попал в тело какого-то труса? Ох, такое мнение придется долго исправлять. Похоже на то. Ничего не помню. И голова раскалывается. Так вы к машинам идите, там целитель будет. Подлечит вас, там и память вернется. Спасибо. Кивнул я и направился в сторону, откуда пришли люди. Не стал сразу задавать слишком много вопросов, чтобы не вызвать лишних подозрений. Пока неизвестно, что в этом мире делают с попаданцами. Может, на костре сжигают или пытками вытягивают сведения из другого мира. Поэтому пока побуду лордом, непонятно чего. Так, надо хоть выяснить, как меня зовут, а уже потом разбираться, какого хрена мы шастаем по лесу, есть ли в этом мире интернет». Вдруг мне повезет, и здесь он работает стабильно, ведь периодичные метеоритные дожди не должны мешать работе спутников. Я шел по следам срубленных веток, пока не вышел к колонии внедорожников. Здесь было машин 70 на скидку. Надо было спросить у Тимофея, как выглядит этот целитель, и как мне теперь его искать среди сотен людей. Я пошел мимо машины, а люди то и дело на меня косились. Ох, и недобрые у них взгляды! А я еще шел, слегка пошатываясь, с окровавленной головой. Здесь были и мужчины, и женщины, и дети. Создавалось впечатление, что они от чего-то бежали целыми семьями. «Илья Львович!» Ко мне бежал мужчина в белом костюме с длинными седыми волосами, которые были завязаны в хвост. «Это он... что, ко мне обращается?» Когда он подбежал ближе и еще раз обратился, то я удостоверился в этом наверняка. «Значит, меня Ильей зовут. Ага, запомнил. Теперь бы фамилию узнать. Илья Львович, идемте к моей машине, я вас осмотрю». Мужчина позвал меня за собой. А я не стал отказываться от помощи. Вдруг у него есть средства от головной боли. Сейчас это будет настоящее спасение, чтобы я смог адекватно соображать. Он открыл дверь внедорожника, а я присел на заднее сиденье лицом к целителю. «Как вы себя чувствуете?» — спросил мужчина, доставая из багажника красный чемодан. «Хреново. Голова раскалывается. Не помню ничего», — ответил я. «Похоже на сотрясение мозга». Целитель промыл мою рану специальным раствором из аптечки. От нее осталась только глубокая царапина. Все внутренние повреждения я устранил при переселении в это тело. Целитель наложил на рану повязку. Посмотрелся в лобовое стекло. Ну, хотя бы физиономия у меня не страшная. Вот и первый плюс. — Снимите рубашку. Посмотрю, есть ли скрытые повреждения, — попросил целитель. — Но я не горел желанием раздеваться перед ним. — Просто дайте мне зелье от головной боли, и я пойду, — попросил я. — Зелье? Мы что, в каменном веке живем? — ухмыльнулся целитель. — Ну, тогда что-нибудь другое от головы. Кто знает, может, они не зелья, а концентраты какие-нибудь используют, или артефакты к голове прикладывают. Но местный целитель смог меня удивить и достал обычные таблетки. Они — Они магические? — спросил я, принимая из его рук упаковку. — Нет, обычное обезболивающее. — А зелья точно нет? — Доказано, что зелья не так эффективны при сотрясении мозга. Но, учитывая, куда нам пришлось отправиться, скоро и зелья варить научусь. И снова этот недобрый взгляд. Словно даже целитель хотел, чтобы я мучился. Слушайте, давайте на чистоту. Я ничего не помню. Совсем. А раз вы не можете с помощью магии исцелить мою амнезию, то давайте рассказывайте, куда мы отправляемся и зачем. И да, фамилию свою тоже хочу узнать. Я посмотрел прямо в глаза целителю, и он отшатнулся от пронзительного взгляда. «Наверное, это сотрясение мозга на вас так влияет, Илья Львович». «Возможно, пожал я плечами. Проще всего было прикинуться, что я ничего не понимаю. Вы, Каменев Илья Львович, один из тринадцати изгнанных из новых земель Российской империи аристократов. Теперь вы лорд забытых земель». «Лорд — это... титул такой?» «Да. Раньше вы были принцем, младшим сыном императора. Но за попытку убить отца вас лишили титула и отправили сюда. Вместе со всеми вашими слугами, с которыми вы раньше жили отдельно от императора в Большом Поместье, считайте, нас всех отправили на верную гибель». «Так...» «Я попал в тело не только труса, но и предателя. Просто прекрасно. Именно об этом я и мечтал». «А едем мы куда?» — задал я самый главный вопрос. «А куда, скажете, туда едем? В забытых землях ничего нет. Здесь даже магическая связь не ловит. Ох, не доживем мы до зимы!» «И городов тоже нет?» «Вы говорили, что нет?» Я проморгался. «Походу, не видать мне спокойной реинкарнации. Хотел пожить новую жизнь в свое удовольствие...» А тут мне заявляют, что я изгнан, и идти мне со своими слугами некуда. Люди же из-за моего предшественника пострадали, и я не могу их оставить. Да и не факт, что в нынешнем состоянии смогу выжить в столь опасном месте. Пусть пока люди косятся и не понимают, как им повезло. Потому что на строительстве городов я собаку съел. В своем мире даже научился купола от магических бурь ставить. И это продлило существование моих творений на несколько сотен лет до Великой Катастрофы. Я выпил обезболивающее и запил таблетки водой из кружки, которую мне протянул целитель. Вышел из машины и осмотрелся. Сразу бросилось в глаза, что троица водных магов добывает воду из деревьев и переливает их в бутылки. Земляные маги расчищали дорогу. Они не уничтожали деревья, а отодвигали их в стороны. А этот процесс не быстрый. Да мы так вечность будем добираться. Правда... непонятно куда. Есть карта. Обратился я к целителю. У вас была? В первом автомобиле колонны. Но вы отказывались ее нам показывать. Я кивнул и направился к началу колонны. А про себя матерился, что раз карту видел только предшественник, то будет крайне сложно сориентироваться на местности. Придется искать ориентир. У первого в колонне автомобиля уже стоял Тимофей и курил самокрутку. Завидев меня, он сразу бросил ее на землю и притоптал ногой. «Докурил бы себе спокойно», — сказал я, открывая переднюю дверцу пассажирского сиденья. «Лорд, вы же запретили при вас дымить», — ответил Тимофей и сел на водительское сиденье. «Сейчас мне все равно», — ответил я, изучая содержимое бардачка, но там искомого не оказалось. «Карту не видел?» не Вы велели выходить, когда ее доставали». «Замечательно. А карты-то нигде нет». Я осмотрел всю машину, даже под капот заглянул, но так и не нашел. «Лорд, вы это... вы как вообще?» — спросил у меня Тимофей, почесывая затылок. Понятно, что его настораживало мое поведение, но без наводящих вопросов я никогда не разберусь, где оказался. «Фигово», — честно ответил я. «Вам бы это... земляным магом направление указать, куда дальше расчищать, а то вон стоят...» «Ждут». К первой машине начали стягиваться люди. А пока я искал карту, начало вечереть. В идеале бы и ночной лагерь организовать. Но раз колонны двигаются преимущественно ночью, значит и монстры в это время более активны. Указывать направление наугад может стать фатальной ошибкой. Мне ничего не оставалось, как начать восстанавливать свои силы прямо сейчас. Я вышел из машины и присел на траву в позе лотоса, положил руки к земле. Сейчас было важно ощутить магию, что протекает в естественных природных каналах. Тогда я увижу все, что находится вокруг. Благо, на это не нужно много маны, и оставшихся в этом теле сил хватит. Повсюду были деревья. Сплошной лес, через который мы пробирались. Но корни деревьев в то и дело подрагивали от мощных лап монстров, обитающих в округе, преследующих нас. В ста километрах на юг была река, а выше по течению начиналась скалистая местность. «Вот оно! Там смогу выжить не только я, но и все люди, которые идут в довесок со мной». Поднявшись, я подошел к земляным магам. Три девушки недоверчиво смотрели на меня. Я снова объяснил, что после сотрясения ничего не помню, и попросил их представиться. «Руслана?» — ответила девушка в зеленой майке и коротких шортах. «Самая низкая из троицы, головы на две ниже меня». — Лорд, я отвечаю за движение земли. Именно моя магия и передвигает деревья. Она поправила прядь каштановых волос и прижалась ко мне, при этом густо покраснев. А вот этого я совершенно не понял. — Я же могу сегодня поехать с вами? — прошептала она. — Нет, сперва с направлением разберемся. Вторая девушка оттащила Руслану от меня и тихо стала отчитывать, что ты начнешь с ним спать, не прибавит тебе шансов на выживание. «Да ты просто сама на это место претендуешь», — тихо ответила она и покраснела еще сильнее. «Вот увидите. Сейчас лорд снова скажет, что его на всех хватит», — тихо сказала им миниатюрная рыжеволосая девушка, которая ростом была ненамного выше Русланы. Но в отличие от первой, у которой грудь была единичка, тут было на что посмотреть. Однако сейчас мне было не до любования девушками, хотя все трое были хороши по-своему. «Хм». «Я вообще-то все слышу», — громко сказал я. «Ой», — спохватилась рыжая и отвела взгляд. «Меня Настя зовут. Я специализируюсь на растениях, могу вырастить что угодно». Я кивнул и обратился к третьей. «А ты?» «Кристина?» «Камни — мой профиль. Но сейчас помогаю Руслане с перемещением земли», — ответила длинноногая блондинка в облегающих джинсовых шортах. Было жарко, и одежда на девушках было по минимуму но прямо сейчас они меня мало интересовали. Как я понял из разговоров, цель нашей группы — это выживание. А для этого нужно найти безопасное место, к которому вел колонну мой предшественник. Или же делал вид, что вёл. Может, карты у него и вовсе не было. Примерно в ста километрах на юг будет река. Видите, к ней, — указал я девушкам. Они прошли вглубь уже расчищенной дороги и продолжили в указанном направлении. «У нас что, маги земли только девушки?» — обратился я к Тимофею. «Нет, но вы желали, чтобы перед вами шли, цитирую, «три сочные задницы». М да. Организуйте сменный график. Пусть девушек заменят мужчины», — велел я. «Да без проблем», — кивнул Тимофей и направился в конец колонны. «Так, с самым главным разобрался. Теперь можно вернуться на пассажирское сиденье и разобраться в документах предшественника». В бардачке лежал разорванный паспорт гражданина Российской империи. Там же приказ об изгнании. О, так отец предшественника, выдворяя сына, даже фамилию другую ему дал. По матери, как я понял из документов. А раньше он был Романовым. Нашел у сидения включенный телефон, который заряжался через провод от магической системы автомобиля. Там была включена игрушка 3 в ряд», которую я закрыл. Видимо, предшественник совсем не парился о своем выживании. И ладно бы только о своем. Вон, в документе написано, что вместе с ним изгнано 394 человека. Сама иконка интернета на телефоне была, но связи здесь не было. Вообще никакой. Как я потом узнал, это из-за аномальных магических потоков, витающих в забытых землях. В телефоне было скачано много книг, изучением которых я и занимался до самого утра, пока колонна шла уже в новом направлении. Пропустил все героические романы и занялся изучением литературы о забытых землях. Выходило так, что Российская империя поделена на две части, отделенные друг от друга высокой магической стеной. Новые земли, где люди давно изгнали всех монстров и живут в городах, и забытые земли. Откуда и приходит вся нечисть. Правда, откуда она берется, никто не знает. Потому что из забытых земель еще никто не возвращался. И теперь сюда ссылают аристократов вместо смертельной казни. Но не ради выживания я переместился в другой мир. Мне этого добра хватало выше крыши и в прошлом мире. А здесь я хотел себе спокойную, беззаботную жизнь. Но, как показывают обстоятельства, для этого придется нехило постараться. В электронных книгах было мало информации о забытых землях. В основном — справочники по растениям, животным и монстрам. Странно, что мир современный, а в книгах ни одной карты. Это фигово и наталкивает на определенные мысли. «Лорд, мы проехали сто километров. Реки нет», — сказал мне Тимофей после того, как пообщался с магами Земли. «И они не ощущают вдалеке эту реку». Вот теперь понятно, почему нет карты. Потому что земли здесь живые. Но вслух я этого говорить не стал. «Что делать дальше?» — спросил слуга. Блуждать по лесу, спасаясь от монстров, не было никакого смысла. Рельеф меняется слишком быстро. А значит, в подобной местности выход есть только один. «Останавливаемся и разбиваем лагерь», — велел я, выйдя из машины. «Но нас же твари сожрут! Мы еле магов земли от них защищаем!» Тимофей говорил с опаской, но я уже понял, что сколько бы мы ни ехали, никогда не приедем. «Поэтому придется действовать здесь и сейчас!»